1908 год. Первое. Номер первый. Конец весны, начало лета 1908 года. Милая Мамуня. Как тебе читать, я тебе скажу по номерам. Примечание. Письмо написано на маленьких листочках, сброшурованных в две тетрадки по четыре странички. Тетрадки пронумерованы номер один и номер два. К ним приложен еще один листочек под номером три. Конец примечания Подумай, я был в цирке и видел четырнадцать львов. Как же они рычали, чуть укротителя не съели. Вчера я был днем в театре на демона. Примечание. Далее своего рода наивная рецензия. Вспомним Наташу Ростову на оперу Рубинштейна «Демон» 1871 год. Конец примечания. Но мне только понравилось, как они пели. А «Демон» сам мне не понравился. А жених Тамары похож был на твоего куафера. Посмотри в цир Много очень надоть в предпоследней картине слушать Разговор Тамары и демона. Я пишу уже английские диктовки, учу новый стишок «Пох английский». Благодарю за открытки, только теперь не Пасха, а руки вверх очень миленькая. Как прошла операция в носе. Номер два. Как в Петербурге, хороша ли погода? «Ты мне все напиши. Я нарисовал узор из гусей и собираюсь сделать узор из змей. Как поживают Модя, Вова, Татя Тая?» Примечание. Речь идет о тете Тае, сестре матери Эйзенштейна, замужестве Рачковой и ее детях. В черновом плане мемуаров о них сказано «Детки Рачковые. Модя и Вова. Крутые. Опись вторая, единица хранения 1091, лист второй оборотный. Конец примечания. У нас в доме есть покойник, госпожа Демме. Я как раз получил окрытку с бабами, где ты пишешь, что я мало пишу. Марги кажется, еще больна. То есть ее еще нельзя купать. Мне мисс Лили дает отметки пока довольно хороший я. Не знаю, как дальше будет. Желаю, что будет хорошо. Целую тебя крепко-крепко, котик. Номер три. Ах, я забыл тебе сказать, что нашего Пуню нельзя узнать. Он стал такой злой, что прямо ужас только и ругается. Примечание. Нет сомнений, что имеется в виду М. О. Эйзенштейн. К письму приложен рисунок, на котором изображены два гриба. Один плотный, в широкой шляпке, другой поджарый и страшно раздраженный. Вероятно, это попытка десятилетнего Сережи отразить расставание родителей. Опись первая, единица хранения 1545-я, Лист четвертый. Конец примечания. Кланяйся всем, твой котик. Второе. Начало октября 1908 года. Дорогая мамуня, тебе я не писал, потому что несколько дней был болен и лежал в постели. Сегодня только что встал в первый раз после болезни. Я вылил всего девять солдатиков, А теперь формочки у Алеши на несколько дней. Примечание. Бертельс Алексей Остапович, друг детства Эйзенштейна, сын генерала Остапа Андреевича Бертельса, 1844, год смерти неизвестен, командующего армейским корпусом в Риге. О них Эйзенштейн упомянул в мемуарах, том 1, страница 71. Далее в письме описывается подарок Алёши, сделанный, скорее всего, на именины Сергея Михайловича Эйзенштейна 25 сентября. Конец примечания. Вчера Алёша у себя дома вылил 51 солдата. Недавно я купил бюстик Гоголя из фарфора за 50 копеек. Как я обещал тебе в открытке, помнишь? В письме рассказать, что в яйце, которое Алёша мне подарил, Я сдержу слово и расскажу. Во-первых, само яйцо русского стиля. На нем выжжена тройка, сани, кучер, а в какой-то поп. Затем в яйце были белый слон, две утки, один лебедь, Ванька-встанька маленькой из целлолоида, поросеночек надувать и такой же мужичок, зайчик из бархата и несколько шоколадных яичек. «Филя, вчера, пока я лежал в кровати, шила мне старичка, очень-очень милого». Примечание. «Филя, домашнее имя Марии Яковлевны Элькснис, Эльксне, тесными узами, связанной с ранним периодом жизни Эйзенштейна». Конец примечания. «Эти штучки надувать, те, которые Алеша мне подарил, уже давно лопнули». Как раз пришла мисс Бланш, и она кланяется. Поклон Ольге Николаевной и Даше. Целую крепко. О, твой тебя очень любящий котик. Каждый день вспоминаю и скучаю по тебе. Первый класс. Третье. Октябрь, 1908 год. Дорогая мамуня, Должен тебе сообщить, что у меня по-русски на цензуре 5, и я очень доволен. Примечание. Немецкое слово «зензур» многозначно. В дальнейшем оно будет употребляться Эйзенштейном как в значении оценка, отметка, балл, так и в значении свидетельства об успеваемости табель. Здесь же, скорее всего, оно соответствует русскому контроль, контрольная работа. Конец примечания. Теперь у меня уже вылета двадцать солдатиков, из них некоторые с длинными, другие с короткими ружьями. Я каждый день хожу в стрелковый сад, где играю со многими мальчиками и девочками в собачки и страшно веселюсь. На следующей неделе только в школу надо идти на два дня, в понедельник и в пятницу. Сегодня я уже играл с Катей, Надей, Сережей Т., Димой и другими. Примечание. Имеется в виду сестры Алеши Бертельса, Катя и Надя. Речь идет о об обороне Сергея Тизенгаузене. В дальнейшем «Серж Т.», «Серж Т.». Приятели детства Эйзенштейна, одно время его одноклассники. Об их детских играх смотрите в мемуарах, том 2, страница 100. В мемуарах Эйзенштейн называет «Моим другом Димой», том 2, страница 118, «Венцеля» упоминая его сестер, Мулю, Тату и Жуку. Не исключено, что он фигурирует как брат обильного количества сестер в главе светлой памяти маркиза. Мемуары, том 2, страницы 95-96. Конец примечания. По музыке я начинаю играть диезы и бемоли. Все, с которыми мы играем, преследуют Диму за то, что он худо играет. Завтра я, наверное, пойду в Зверинец, на карусели, на качели, которые теперь за русским театром». Примечание. Русские труппы играли в Риге с октября 1883 года, но специальное здание для постоянной работы было построено в 1902 году. В 1902-1909 годах Руководил театром Незлобин. Конец примечания. Иногда у меня солдатики выходят без ружей, а иногда хорошо, тогда я очень счастлив. Целую бесценную мамуню, твой котик. Четвертое. Октябрь 1908 года. Дорогая мамуня, в воскресенье я был в Зверинце. Там 40 мартышек в одной клетке, которые очень потешны. И еще б другой породы в отдельной клетке. И еще несколько. Я был и на представлении. Мне очень понравился слон М. Джембо. Потом собаки были очень хорошо дрессированы. Одна даже делала санто Марталь. Примечание. Довольно забавный пример – индивидуального слова творчества. Ясно, что речь идет о сальто мортале. Конец примечания. Потом были три львицы, две белых и один черный медведи и тигр вместе, адрессировщик с ними и их, так сказать, в клетке кормил. Я запомнил некоторые имена. Первый белый медведь назывался Нора. Одна львица Маруся, а другая Лора, а тигр Хасан. Вчера я был на киндерфесте. Примечание. Детский праздник, немецкий. Конец примечания. В Стрелковом саду и вытащил из котла, который был внизу у табора цыганского, по 20 копеек ружье, карандаш. И молот. Резинка, карандаш и шапочка для карандаша. Рисунок так называемого ружья и молота. А в другом месте, где надо было попадать в чашку мячиком, получил девять маленьких плиток Велма. Примечание. Сорт шоколада. Конец примечания. Крепко, крепко, крепко, крепко, целую дорогую и милую мамуню. КОТИК ПЯТОЕ Конец октября, начало ноября 1908 года Дорогая Мамуня, спасибо за открытки. Писать я не мог, потому что мне очень много было задано по арифметике. Мы проходим очень трудные вещи, и папа мне помогает. Филя меня каждый день ругает за то, что я тебе не пишу. По русскому языку Меня на этой четверти вызывали, и я получил пять с минусом. Вчера меня вызывали по арифметике. Кажется, я получил пять. А может быть и только четыре. Заметила ли ты, что у самого маленького кактуса есть дитю? По русскому чистописанию я имею три с плюсом. По рисованию столько же. Господин Шренк. Собрал наши немецкие тетради и надеюсь, что завтра принесет их, и у меня будет хорошая отметка. Сейчас я пойду на каток, и если там будет Алеша, то приглашу к себе на обед. И до вечера поиграем. Больше писать нечего. Как твое здоровье? Крепко-крепко-крепко целую, твой котик. Шестое. 26 ноября 1908 года. «Дорогая мама, благодарю за вещи, которые я, ты мне, прислала. В понедельник я был в первый раз в школе. Меня еще после болезни не вызывали. Живу я в твоей комнате, сплю в твоей кровати, дверь открыта к папе. По рояльной игре я прохожу. Начиная играть одной рукою одно, А другой другое. Мне очень трудно играть то, что мисс задает. А в четыре руки совсем играть не могу, кроме уроков. Да и в уроках очень мало, потому что много занимаюсь аккордами и другим в две руки. Как ты себя там чувствуешь? Я купил клеить воздушный корабль Цепелина и хочу купить клеить старую Ригу. Примечание. Воздушный корабль. Это дирижабль жесткой конструкции. Цепелин. Цепелин Фердинанд 1838-1917 годы. Граф дирижабль-строитель. Первые испытания прошли в 1900 году. Конец примечания. Целую тебя. Десять. Десять тысяч. Десять тысяч, десять тысяч раз в обе щеки. Твой котик или С. Эйзенштейн. Папа со мной очень мил и добр, и много со мной занимается. Примечание. Письмо было отправлено, по всей видимости, днем позже. К нему был приложен рисунок «Карлик Нос», подписанный «Рорик», 19 27 908 опись 1 единица хранения 1544 лист 33 конец примечания 7. 4 декабря 1908 года дорогая мамуня в воскресенье у меня была лёша мы с ним очень хорошо играли Он у нас обедал и ушел домой в восемь часов. Мы все время играли с обезьянками, которые ты мне прислала. Они ему очень понравились, и поэтому я ему две из них подарил в тот же вечер. Филя разодела некоторых из обезьянок в дамы. Как я уже написал, я дал ему две обезьянки, одну одетую дамой, а другую просто одетой в шапочке из бумаги. Будущее воскресенье я поеду к Алёше. У него я буду один. Картинка в уголочке, нарисована мною. У меня есть ещё такая бумага с картинкой. Сегодня ко мне, наверное, придет Алёша поиграть. Он мне дал почитать две английские книги, которые я, я сам могу читать и понимать. Вчера мы сняли в кабинете... И в филиной комнате тряпки с картин, и в филиной комнате разобрали маленькие вещицы. Погода у нас очень мокрая и плохая, у нас даже один градус тепла. Мадмозель берет твои книги читать. Я хотел тебя спросить, есть ли у вас уже снег? Но я думал о том, что мамзель берет читать твои книги, и потому написал уже букву М заглавную. Пишу я так криво, потому что в первый раз пишу на транспаранте. Примечание. Транспарант – жирно разлинованный лист бумаги, который подкладывается под пищую бумагу для сохранения при письме ровности строк. Конец примечания. Уроки я готовлю по утрам того дня, на какой они заданы потому я тебе на открытке написал 100 кубических раз от того, что мне теперь папа это объяснил, что значит линейные, квадратные и кубические меры. Алёша, я хотел бы очень подарить коробочку кирпичей, потому что мои кирпичики ему страшно понравились. Если папа не захочет дать 5 рублей, а даст только 3 рубля, то я добавлю два рубля из своего капитала. Целую тебя одну тысячу линейных, кубических и квадратных раз. Твой всегда любящий тебя котик. Дорогая мамуня, я забыл тебе еще одно сказать, что папа со мной вообще очень ласков, и мне никогда не запрещал тебе писать, только ведь ты сама знаешь, что я не очень люблю писать. Я только что поужинал уткой, и сейчас Фили меня будет мучить, то есть спринцевать нос, любимыми Насантропфен, и натирать шею. Примечание. Капли в нос. Немецкой. Конец примечания. Тойкин ошейник порвался, и ему его сняли, чтобы зашить, и той вообще страшный шалун. Примечание. Речь идет о той терьере по кличке Той, в переводе с английского «игрушка». Конец примечания. Мне очень понравились открытки, которые ты мне прислала, и будешь ли ты мне посылать деревенских ребятишек, мне это надо знать, потому что я хочу всю эту серию в альбом поставить отдельно. Тебя целую еще раз, столько же раз, как и первый раз. Твой котик. Восьмое. Середина декабря 1908 года. Дорогая мамуня, вот и вторая картинка, которую я нарисовал. Надеюсь, что она тебе понравится. Очень благодарю за вещи, которые я ты прислала. Мне они очень понравились. Святой Сергий висит уже у меня над кроватью. Примечание. Речь идет об изображении Сергия Радонежского. Именины Эйзенштейна приходились на 25 сентября, 8 октября по новому стилю, когда православная церковь отмечала память святого Сергия. Конец примечания. В школе меня с большой радостью встретил господин Еше. Он сказал, что с прискорбием следил за тем, что меня не было за уроками истории, и похвалил меня, то есть поставил меня в пример всему нашему классу тем, что я был болен, а все же приготовил урок. По чистописанию у меня две тройки. По географии меня вызывали... Сколько я получил, не знаю. двадцатага. у нас вторая цензура, и нас распускают... На каникулы. Сегодня у нас были две диктовки: одна немецкая, а вторая русская. У нас будут два новичка: один Баумгартен, а другой не знаю, как зовут. Знаю только, что он страшно толст. В понедельник у нас не было закона Божия, и завтра тоже не будет. Сегодня у нас был последний раз урок географии, и Черкасов написал на доске. Весь класс просит вас в последний раз прочесть разсказ. И господин Гензель нам дал книгу, чтобы мы поочередно читали. Там сказывали про львов, про тигров и про слонов. С папой и Филей мы были в кинематографе. Там был номер. Ник Картер. Ведь ты знаешь, что я не терплю истории про сыщиков. А потому я при этом номере вышел с Филей. Примечание. Сравните с более поздним отношением Эйзенштейна к этому литературному герою мемуары, том второй, страницы 87 88 94 сотая, конец примечания. Ноты, которые ты прислала мне, еще слишком трудны, но в общем, мисс мною довольна. Филя хотела тебе сегодня написать, но у ней болит голова. А воскресенье у ней болело горло. Мамзель и мис тебе кланяются, а Филя сердечно кланяется. Целую крепко-крепко. Нарисован круг из поцелуев. Твой тебя любящий котик С. Эйзенштейн. Девятое после 20 декабря до 25 декабря 1908 года. «Дорогая мамуня, благодарю за открытки, которые ты мне присылаешь. Рамочка, которую ты найдешь в пакете, выпиливал я сам. Извини, что она так худо сделана, но это моя первая работа. Папе я выпилил ножик для разрезывания бумаг». Мамзель я подарю ножницы, потому что ей нужны, Павле и Альме по чашке и Марги-би-бабо. Примечание. Род комической куклы, приводимой в действие с помощью пальцев рук. Конец примечания. Двадцать пятое. Я приглашен на елку к Верховским. В костюме. Филя мне сошьет костюм клоуна. Примечание. Эйзенштейн приятельствовал с Шуриком Верховским, отец которого Верховский был начальником службы пути Рига-Орловской железной дороги. Ему подчинялся отец Эйзенштейна. Эйзенштейн упомянул его в мемуарах. Том 1, страница 45. Конец примечания. 26-го к Бертельсам а двадцать седьмого у нас елка. Вчера я с папой Филей был в двух кинематографах. Программа была чудесная. С Филей мы сделали восемнадцать бомбоньерок с сюрпризами. Примечание. Имеются в виду бомбоньерки, изящные коробки для конфет. От французского бонбоньер. Конец примечания. Мисс больше не приходит. Нас распустили 20-го. Цензура у меня довольно хорошая. Впрочем, я тебе пришлю на бумажке все отметки. Я не первый ученик, а пятый, потому что пропустил 67 уроков. День перед цензурой, и Шренк пришел к папе, сказать, что я не первый, и утешить его. Примечание. Шренк приходил к отцу Эйзенштейна в качестве классного наставника. Конец примечания. Сейчас я буду делать бом-бом-еры. Госпожа Семиратская нам задала выполнить всю тетрадь диктовками и списыванием. Примечание. Семиратская была преподавательницей русского языка. Конец примечания. А я только полторы страницы пописал в этой тетрадке. Папа мне вчера подарил черную, порцелованную свинушку. Примечание. Фарфоровую. От немецкого порцелан фарфор. Конец примечания. Вчера я был у доктора, и он позволил не носить бинт вокруг головы, а только на шее. Как твое здоровье? Есть ли у вас каток? Целую крепко-крепко. Твой тебя всегда любящий котик. Примечание. К этому письму была приложена и записка. Дорогой мамочке на елку от Рорика. Опись первая. Единица хранения 1544. Лист 24. Конец примечания. 10. 19 декабря 1908 года. Дорогая мамуня. Тысячу раз благодарю за вещи, которые ты мне прислала. Пакет приехал к нам 23-го, но Филя мне дала его только вчера вечером с другими подарками. Письмо, в котором ты писала про маленькую елку, мне не прочли. Книгу ⁇ Мой мальчик ⁇ я уже имею. Примечание. Смотрите. Апраксин ⁇ мой мальчик. Повесть для юношества. Санкт-Петербург, Москва, 1903 год. Конец примечания. Точилка карандашей мне очень понравилась, а китайское село я уже два раза разставил. Игра с воздушными кораблями, кажется, будет интересная, силуэты тоже. От папы я получил пушку, которой можно стрелять пистонами, книгу, в которой есть разные фокусы и шутки, и маленьких деревянных зверей от Фили югент Календер», от мамзель, мишку с сюрпризом, маски мне очень нравятся, особенно турка. «Папе я подарил, ты знаешь что?» «Фили вазу с рождественским дедом, а мамзель, уже знаешь, ножницы!» «Двадцать седьмого у нас не будет елки!» потому что будет у богуславских. Примечание. Эта фамилия появляется в одном из планов воспоминаний Эйзенштейна 8 августа 1943 года. Les amants de maman. Der Wenzel compte. Мамины любовники. Венцель идет. Французской, немецкой. Богуславский. Опись вторая, единица хранения, 1053, лист 7 оборотный. В автографе главы о разводе отца и матери он упомянут среди других в вычеркнутом Эйзенштейном фрагменте. Граф Пален, офицер Богуславский, товарищ прокурора Друри, начальник тюремного управления Новиков. Смотрите, мемуары том 1. Страница 390. Конец примечания. 27-го мы идем в немецкий театр на Снегурку. Примечание. О немецком Рижском театре оперы и драмы Эйзенштейн написал в главке «Принцесса долларов» в мемуарах, том 2, страница 238-239. Театр открылся 15 сентября 1782 года и работал до 1914 года, когда был закрыт после начала Первой мировой войны. Конец примечания. От папы той получил ошейник. У нас погода не рождественская. Получила ли ты мой посылку? Примечание. В немецком языке слова Пакет, пост-пакет, посылка, среднего рода. Видимо, этим объясняется ошибка Эйзенштейна. Конец примечания. Вечером я иду к Верховским в фраке сделаного из папиного шелкового халата и в сером цилиндре. Я украсил маленькую елочку ватой, сосульками и шоколадом. Целую крепко. Так крепко, что дырка будет непременно. Твой тебя истинно любящий котик. 11. 30 декабря 1908 года. Дорогая Мамуня, как зовут твою массажистку? Вчера были у нас гости. Так было очень весело. Но знаю, как было гостям, думаю, что им тоже понравилось. У нас гостит С 27 седьмого Она тоже веселилась. Сегодня я иду на каток. Сегодня погода хорошая. В клубе было очень хорошо. Я туда пошел в костюме. В костюмах были только шурик, я, какой-то толстый тиролец и ландыш. Там я получил коробку солдат, мешок с бомбомами и хлопушку. Примечание. Бомбомами, с конфетами от французского бомбон «bon -bon конфета. Конец примечания. У Бертельс я получил клееную немецкую ратушу и много других вещей. У верховских маску, веер и еще несколько хлопушек. Вчера с нашей елки я получил два целлоидивых лебедей, красненькую кружечку, мурзилку. Негра из ваты и много белых ватных голубочков. В клубе была горка для катания, с которой я много катался. Качели, кинематограф, лилипуты пели и танцевали на сцене. У Бертельс был господин Балтазар, фокусник и чревовещатель. Он очень мне понравился. «Не знаю, что больше тебе написать, потому и кончаю». Крепко, крепко, крепко тебя целую, дорогая мамуня, твой котик.